А насчёт всего прочего что-нибудь придумаем. Остальное при встрече. И не заставляй богиню ждать. Иштар четвёртая. Зе-ы. -э. Ты просил, чтобы я напомнила тебе про конфету смерти, когда будем встречаться в следующий раз. Типа напоминаю. Смайл.